Глава пятая. Снова Ганя. Отношения Петухова с дочерью начали портиться с каждым днем, и жизнь Гани все более становилась невыносимой. Объяснения у них никакого не было, да, собственно, объяснения и не могло быть. Ничего существенного не произошло. Куликов предложения не делал. Петухов ничего от дочери не требовал, И сама Ганя ничего не хотела и не просила. А между тем что-то произошло. Что-то неясное, неопределенное, даже непонятное, а есть. Старик не звал к себе, не ласкал Гани, не толковал с ней долгими часами. Целыми днями они теперь не говорили друг другу ни слова. Ганя несколько похудела, побледнела... Улыбка исчезла у нее с лица. Она все о чем-то задумывалась, и печаль легла у нее складками на лбу. Куликов бывал у них часто, но не оставался обедать и с Ганей почти не виделся. Можно было подумать, что любовь и привязанность старика перешли с дочери на Куликова. С ним Петухов был безгранично ласков, любезен, И выражал даже радость, когда он приходил. Они толковали о делах, и Петухов почти ничего не предпринимал теперь без совета Куликова. «Иван Степанович, а я думаю уволить Гессенера». «Это ваш младший мастер, который недавно поступил?» «Да, он служил раньше у Брускина. Ненадежный малый, да и дело плохо знает, не бережет хозяйского добра. Это уже не слуга». Намедний испортил мне три шкуры, а вчера совсем на работу не вышел. Жена у него, видите ли, именинница. У него жена именинница, а вы машины остановите по этому случаю. Вот они как к хозяйскому интересу относятся. Нет уж, таких работников гнать следует. Они разорить завод могут. А я думаю совсем сократить эту должность. Надо уменьшать производство. Теперь кожевенный товар подешевел. Чуть что не в убыток работать приходится. А разве за границу не идут ваши выделки? Куда там? Мы у себя-то дома с заграничными кожами не можем конкурировать. А где тут думать о заграницах? И совсем напрасно вы так думаете. У нас из Орла огромные партии разных товаров шли за границу и очень выгодно сбывались. Все дело в предприимчивости. — Наши купцы не хотят шевелиться, сидят дома и довольствуются тем, что есть. — Да, — протянул Петухов, — если бы все купцы были так образованы, ловки и энергичны, как вы, Иван Степаныч. Я имел дело с Гамбургом, из Орла поставлял им лесные изделия, а из Петербурга-то рукой подать. Вы подумайте, право, Тимофей Тимофеевич, насчет этого. Вам легко открыть себе сбыт, я готов помочь, если хотите. Потолкуем, потолкуем, Иван Степанович. Теперь надо не сокращать, а развивать производство, потому что капитал все меньше и меньше приносит. Вон новая, говорят, куверция будет. Мы считаем, что, почитай, в убыток работаем, когда 4-5% не наживем. Хорошее дело легко и без риска дает 12, а понатужишься, рискнешь, мозгами пошевелишь, так и 20 схватишь. А с капиталом далеко не ускачешь. Совершенно верно. Давно пора нашему купечеству сознать это. Сознаем. Вы думаете, не сознаем? Обстоятельства принуждают. Вот, к примеру, мое дело. Сам стар, сына нет, близкого человека тоже. Одна дочка. Что ж дочь может? Ее дело женское. Вот зятя бы хорошего бог послал. Да нет, дочери слышать не хочет. Странно, девушке 22 года минуло и не хочет подумать об устройстве судьбы своей и отца своего. Ведь, храни бог, осиротеет она, и пропала, все прахом пойдет. Вот это-то меня и кручинит, спать не могу спокойно, сон и аппетит теряю. А вы воздействуйте, уризонте, проявите власть свою, волю. Она ведь девушка, много ли она понимает? Растолкуйте, что она поступает легкомысленно, и кается будет потом страдать. Ох, больно прибегать к крутым мерам, а придется, видно. Ведь характерная какая, ни с одним мужчиной говорить не хочет. Смотрите, не приглянулся ли ей какой-нибудь работник или мальчик соседский, это случается. Что вы, что вы, да я с ее глаз не спускаю. На что другое, на это у девушек много ума и хитрости. Нет, этого быть не может. А если нет, так вам, Тимофей Тимофеевич, жениха не искать. Всякий сосед, всякий, кто видел Ганю с руками и ногами, возьмет без всякого приданного. Я, Тимофей Тимофеевич, если не делаю предложения, то потому, что уверен в отказе. А если бы я мог надеяться, я был бы счастливейший человек в мире. Я полюбил вашу дочь, как увидел, не смею только признаваться. Да и Ганя не хочет на меня смотреть, а не только разговаривать. Откровенно говоря, я очень рад был бы иметь вас своим зятем. Надо будет поговорить с Ганей». Тимофей Тимофеевич позвонил. «Попросите сюда дочь», — сказал он вошедшей служанке. Через минуту вошла Ганя, по обыкновению теперь скучная, побледневшая. Даже о туалете своем она перестала заботиться и вошла в какой-то старенькой кофточке. — Вы меня звали, папенька? — Да, Иван Степанович хочет с тобой поздороваться и побеседовать. Ты точно прячешься. — Мне не совсем здоровиться, — произнесла она, посмотрев из-под лобья на Куликова, и протянув ему руку. — У вас лихорадка кажется, ручка горячая такая, — заметил Куликов, не выпуская из рук протянутой руки девушки. Ганя почти насильно выдернула руку и отвернулась. — Я вам нужна, папенька? — спросила она упавшим голосом. — Сядь с нами, посиди. Я тебя не вижу теперь целыми днями. Я никуда не выхожу из дому, папенька, и всегда около вас. Ты никогда ничего не говоришь. Разве тебе не о чем со мной потолковать? Вы и все заняты, папенька. Я не хочу вам мешать. У вас так много дел. Помочь вам я не могу. Правда, правда. Но что ж делать? Не хочешь ты сына и помощника мне дать? Девушка покраснела и потупилась. — Пора, Гафия Тимофеевна, подумать вам о супружестве. В самом деле папеньке тяжело, да и вам покойнее будет. — Я и так покойна была, — Ганя сделала сильное ударение на последнем слове. — Это не то. Весь век за отцовской спиной нельзя прожить. Папенька стареет, ему тяжело нести бремя. Все замолчали. — Ганя, Иван Степанович говорит, что он был бы счастливейшим человеком, если бы ты пошла за него замуж. Девушка нагнулась еще ниже, плечи стали вздрагивать, на глазах выступили слезы, и она зарыдала. — Ну вот и слезы. Чего ж ты плачешь? Я тебя не неволю, я только так говорю. Девушка порывисто встала и вышла из комнаты. — Видите, ну что ж вы поделаете? Всякая девушка так, без слез нельзя. Это ничего, обойдется, сразу нельзя. Вы думаете, обойдется? Беспременно. Поплакать необходимо, а все-таки следует воздействовать. Убеждать, уговаривать. Женский ум короток, а девичий еще короче. После ведь сама благодарить будет. Это как дети, которых насильно надо заставлять принимать лекарства, а не заставь их. Помрут, вы справедливо говорите только что только, не могу понять, почему она так к вам не расположена. Когда Куликов ушел, старик Петухов позвал к себе дочь. Ганя явилась с распухшими от слез глазами и с паникшей головой. Что это, дочь моя? Что значит твое поведение? Я не узнаю тебя. Папенька, что я вам сделала? За что вы на меня сердитесь? произнесла девушка упавшим голосом. — За глупость твою! Возможно ли относиться так к человеку, как ты относишься к Ивану Степанычу? Вспомни, что он заслуженный, почтенный и солидный человек, имеющий право на уважение. — Господи, да что же мне до Иван Степаныча? Я не трогаю его, ничего ему не говорю. Пусть он оставит меня в покое. Какое он имеет право читать мне нотации? Делать выговоры. Я не девочка ему, и он никакого права не имеет. — Имеет, — возвысил голос Тимофей Тимофеевич. — Имеет, потому что я дал ему это право. Он друг мой, и ты, как дочь моя, должна считать его также и своим другом, понимаешь? — Не могу, папенька. Хоть убивайте, не могу. Ваша воля, делайте со мной что хотите. — Не заставляй меня, Ганя, принимать такие меры, которые я не хотел бы принимать. Вспомни, что я был тебе не злым отцом. Ганя вдруг разрыдалась, всхлипывая, она повторила. — Был, был, да был и нет. За что, за что, Боже милосердный? Что я сделала, в чем провинилась? Ты, Господь, свидетель, как я любила отца. И вдруг за что, за что? Старик Петухов сидел молча. У него не находилось слов чтобы утешить дочь. Хотя раньше, если его Ганя задумается, бывало, он спешил разогнать ее печаль ласками и увещеваниями. Блажь, дурь одна, думал он, смотря на рыдающую дочь. Не понимает счастья своего, бежит от радости и покоя, бежит по глупости, и меня старика тащит за собой. Не жалеет, не подумает, что мне и отдохнуть пора. «Правду, — говорит Иван Степанович, — что девичий ум короток. А уступи вот ей, позволь упустить такого редкостного жениха, и после сама упрекать будет». «Папенька! — простонала Ганя. «Неужели вы стали чужим мне? Не жаль вам меня, за что вы меня изводите?» «Не смей говорить мне глупостей! — строго произнес старик. «Думай о том, что говоришь!» «Уж если я тебя не любил, не жалел, так что же после этого и говорить?» «Любил, жалел. Отчего вы не говорите «люблю», «жалею»? Неужели в самом деле вы перестали меня и любить, и жалеть? Вспомните, говорили ли вы когда-нибудь со мной так, как теперь? Относились ли вы ко мне так безучастно?» Вспомните, когда я стала ходить в школу, вы не отпустили меня ни разу из дому, не проверив все мои уроки. Вы не дали мне ни разу уснуть, не получив вашего благословения. Не проходило дня в нашей жизни, чтобы вы меня не приласкали, не справились, здорово ли я, о чем думаю, чего хочу, а теперь... — Теперь, теперь, — нетерпеливо перебил старик. Теперь ты не ребенок, теперь ты сама могла бы позаботиться об отце и дать ему отдохнуть. И он вышел из комнаты, не взглянув на дочь.